Глава 54. Нацисты, монархисты, парашютисты и дезертиры. Я вернулся на свое место, чувствуя себя довольно погано от того, что Фрэнк отбил у меня Мону Эймонс Монзана и стал дочитывать рукпись Филиппа Касла. В именном указателе я посмотрел Монзано, Мона, Эймонс, но там было сказано «Смотри, Эймонс, Мона», и я увидел, что ссылок на страницы там почти столько же, сколько после имени самого папы Монзано. За Эймонс, и шел Эймонс, Нестер, и я сначала посмотрел те несколько страниц, где упоминался Нестер и узнал, что это был отец Моны, Финн по национальности, архитектор. Нестора Эймонса во время Второй мировой войны сначала взяли в плен русский, а потом немцы. Домой ему вернуться не разрешили и принудили работать в вермахте, в инженерных войсках, сражавшихся с югославскими партизанами. Он был взят в плен четниками, сербскими партизанами, монархистами, а потом захвачен партизанами, напавшими на четников». Итальянские парашютисты, напавшие на партизан, освободили Эймонса и отправили его в Италию. Итальянцы заставляли его строить укрепление в Сицилии. Он украл рыбачью лодку и добрался до нейтральной Португалии. Там он познакомился с уклонявшимся от воинской повинности американцем по имени Джулиан Касл. Узнав, что Эймонс архитектор, Касл пригласил его на остров Сан-Лоренцо строить там для него госпиталь, который должен был называться «Обитель надежды и милосердия в джунглях». Эймонс согласился, он построил госпиталь, женился на туземке по имени Селия, произвел на свет свершенство свою дочь и умер.